Жуковские. Молодежные банды подмосковного Жуковского тоже вышли из качалок. Одной из первых возникла банда «Живые и мертвые» по народному названию района, где кладбище соседствовало с новостройками. С начала 1980-х молодежные группировки поделили районы Жуковского и часто устраивали драки стенка на стенку. Чужака, попавшего не в свой район, запросто могли избить и ограбить. Иногда дело кончалось смертельным исходом. Били и неформалов за неподходящий внешний вид. Одной из самых известных группировок Жуковского стали голодные, максимальная численность которых достигала 70-80 человек. Милиция Жуковского боролась с молодежными группировками, создавая под своим покровительством отряды из таких же качков. Это позволяло поддерживать в городе контролируемый хаос. Милицейских качков остальные банды побаивались, так как те действовали централизованно по наводке милиции. Жуковские не отличались сплоченностью Люберецких, и их ОПГ, появившаяся в 90-е годы, была поглощена другими группировками, прежде всего Раменской ОПГ.